После окончания войны с поляками наша бригада была переведена южнее для борьбы с петлюровцами. В районе города Литина мы обороняли полосу в 20 километров. Штаб бригады с двумя эскадронами первого кавалерийского полка располагался в селище, которое от восточной окраины Литина отделялось лишь рекой. На рассвете мне позвонил командир эскадрона из села Кулыга в шести километрах западнее Литина. «Атакован большими силами конницы. Отхожу на Литин». На этом разговор оборвался. Командиру первого кавалерийского полка я приказал поднять по тревоге два резервных эскадрона и привести их к месту. Попытался связаться с командиром эскадрона в селе «Багринцовы, севернее Кулыги», но телефон там не работал. Позвонил в охранение, стоявшее южнее Кулыги. Командир взвода доложил. «У меня все спокойно, но севернее от нас слышна сильная беспорядочная стрельба. Свой взвод собрал и держу около себя». Я знакомил его с обстановкой и приказал усилить бдительность, зорко следить за противником и немедленно докладывать о его действиях. Пытался снова связаться с Багринцовыми. Безрезультатно. В это время раздался звонок. «Товарищ командир», — слышу в трубке, — «мы ведем бой в селе Кулыга, имеем пленных, дайте нам скорее помощь. Кто говорит?» Ответили не сразу после заминки. Слышно было, как говоривший со мной повторял кому-то мой вопрос. Наконец он ответил, говорит, красноармеец от имени командира эскадрона. У меня возникло подозрение. Я сказал, назовите фамилии командиров эскадрона и полка. Вот черт, сказали на другом конце провода. Потом послышался смех и трубку положили. Стало понятно, что наши уходяние успели снять телефон, и его хотел использовать противник. Донес о положении в Винницу командиру 24-й стрелковой дивизии Муретову. Вместе с командиром полка во главе двух эскадронов рысью вышли за город и здесь встретили эскадрон отступавший из Кулыги. Командир эскадрона на ходу доложил: противник в полуверсте от него. Взобравшись на высокий берег, я увидел противника десять полнокровных петлюровских эскадронов. Против такой силы нам не выстоять. Решили оставить город. Нам оставалось одно — драться за выигрыш времени, чтобы дать возможность изготовиться Винницкому гарнизону. Я решил поделить свои силы на два эшелона — драться в пешем строю, занимая выгодные рубежи на шоссе, перекатываясь одним эшелоном через другой. Ближайшие бугры были заняты двумя эскадронами, а бугры в трех километрах за ними — одним эскадроном. Противник, подойдя на дистанцию нашего огня, был вынужден тоже спешиться. Когда петлюровцы, сблизись с нами, начинали обходить один из флангов, два наших эскадрона Садились на коней и отходили за третий. Противник тоже садился на коней, но наталкивался на огонь нашего прикрывающего эскадрона, нес потери и снова спешивался. Были случаи, когда мы не успевали спешиваться, и преследуемые противником отходили рысью и даже галопом Тогда группа противника на лучших конях догоняла нас, и нам приходилось туго. У меня конь был хороший, да и рубил я уверенно, а потому почти всегда отходил последним, прикрывая отстающих, и с болью в сердце обгонял последнего лишь в том случае, когда ко мне подскакивала целая группа врагов. Однажды, отскочив от преследователей, я вложил клинок в ножны, взял в руку револьвер и снова оказался последним. Передняя группа петлюровцев, состоявшая из офицеров на лучших конях, вероятно, догадываясь, что я какой-то командир и полагая, что мой конь уже выдохся, направилась ко мне. Их было пять человек. У троих на плечах красовались красные башлыки с золотой обшивкой. Как только они приблизились, я сделал пять выстрелов. Трое упали с лошадей, а их облегченные кони продолжали скакать и присоединились к нам. На двух были офицерские седла, а в одном из кобурчат седла мы нашли дневник офицера. Из него узнали ценные сведения о всей кавалерийской бригаде. После этого случая вражеские всадники опасались так близко подходить к нам. Позднее я увидел, что непосредственно за нами, шагах в двухстах, скачут всего человек 80 петлюровцев. Остальные на расстоянии двух с половиной километров. Я обогнал своих отходящих конников и повернул их в сторону противника. Когда расстояние между нами и Петнюровцами сократилось до сотни шагов, мы бросились в атаку и гнали их более километра. Лишь оказавшись недалеко от основных вражеских сил, мы повернули обратно. На линии дошковцы и лукашовка Мы задержали противника на три часа, потом были вынуждены отойти к селу Зарванцы, где к нам присоединились один эскадрон и батальон стрелков. С этого рубежа мы перешли в контрнаступление и на другой день восстановили положение. По показаниям пленных выяснилось, что мы имели дело, собственно, не с петлюровцами, а с белогвардейской кавалерийской бригадой Яковлева численностью в 1200 всадников. По некоторым данным, эта бригада стремилась прорваться на юг Украины и присоединиться к дерущимся там войскам Врангеля. Вскоре мы перешли в общее наступление против петлюровцев, овладели городом Литичевым, местечком Меджебожим, городом Проскуровым, Черным островом, селом Клинины и вышли к государственной границе. Особо упорное сопротивление противника оказал при обороне села Лизнёво, три километра северо-восточнее Проскурово, под Чёрным островом и Клининами. Лизнёво было взято нами ночью, обходным манёвром с севера. Там было убито много петлюровцев, и мы захватили пленных. В районе Проскурово Наша бригада была подчинена прославленному в боях, способнейшему из кавалерийских начальников, Примакову, который командовал первым конным корпусом. Село клинины мы хотели захватить, как другие населенные пункты сходу, в конном строю, но противник встретил нас сильным огнем. Вдобавок перед селом с восточной стороны была заболоченная долина, а с севера протекал гнилой ручей. Тогда мы атаковали село в пешем строю с обходом его с севера. На этот раз село захватили. В наши руки попали штаб дивизии, до 600 пленных, 6 орудий, машины и другие трофеи. Остатки петлюровцев мы преследовали до границы. Город Волочиск был освобожден 8-й кавалерийской дивизией Червонного казачества входивший тоже в первый конный корпус. Так было покончено с легальными силами петлюровской банды. За последний бой Примаков подарил мне кинжал в серебряных ножнах. За бои с белополяками я был награжден орденом Красного Знамени. После ликвидации петлюровщины Наша бригада вышла из подчинения червонному казачеству и была переброшена сначала в район города Полонная, а затем в Тульчин. Я был назначен начальником операции по уничтожению банд в трех уездах Тульчинском, Братславском и Гайсинском. Штаб бригады находился сначала в Тульчине, а потом в районе города Немиров Винницкой области, в селе Рачки. Полки и эскадроны были разбросаны на громадной площади. За два месяца бандиты перехватили 12 бойцов, ехавших с донесениями. У всех у них были отрезаны половые органы, и люди погибли от потери крови. Как-то рано утром, выходя из своего домика, Я нашел записку, подсунутую под входную дверь. Какой-то доброжелатель предупреждал меня, что в село вернулись семь бандитов, которые хвалились в тесном кругу, что в темноте поймают меня и сделают то, что с красноармейцами. В записке были названы фамилии бандитов и хата, в которой они все ночуют. Сообщалось и о том, что сегодня они намерены прийти в волость на собрание Из учебной команды я вызвал тринадцать человек. Вместе с комиссаром бригады Боровиком сначала мы заехали в хату, где ночевали бандиты, но там их не оказалось. Хозяйка, бедная старуха, подтвердила, что они у нее ночевали, и сказала, что я могла сделать. В свои хаты они не пошли ночевать, боялись, что обвинят их родных, а меня припугнули. Ушли от меня еще до рассвета, а куда не знаю. Поехали мы в Волость, что находилась от села Рачки в семи километрах У здания Волостного управления стояли кучкой человек пятнадцать. Предложили им войти в дом. Снаружи я оставил трех красноармейцев, а с десятью вошел в помещение. Большой зал был полон народу. Там что-то горячо обсуждали. Когда мы вошли, все притихли. Я попросил председателя сделать перерыв. Получив его согласие, я назвал семь фамилий, перечисленных в записке, и потребовал, чтобы эти люди подняли руки. Никто руки не поднял. Но подошедший ко мне красноармейец шепнул, «Они здесь!» — мне сказал один крестьянин. На мой повторный и категорический приказ нехотя поднялась одна рука. Я потребовал, чтобы этот человек отошел в сторону. Потом я попросил поднять руки всех, кто прибыл сюда из села Рачки. Поднялось много рук. У жителей этого села я спросил, знают ли они кого-нибудь из перечисленных мною. Два крестьянина ответили утвердительно и показали остальных шестерых. Моему приказу отойти в угол трое подчинились, но трое попытались затереться за спинами соседей. Однако мои помощники не дремали. К каждому бандиту подошли по два красноармейца. Мы связали задержанных и вывели их из помещения. Состоялось открытое заседание военного трибунала. Все арестованные оказались кулаками или их сынками бедники уличили шестерых во многих преступлениях. Непричастным к этим страшным делам оказался лишь тот, кто поднял руку в волосном правлении. Шестеро понесли заслуженную высшую кару, седьмого приговорили к трем годам заключения условно. Винницкая область и прилегающие к ней районы богаты сахарными заводами, но их работе мешали бандиты. Бандитам помогали бежавшие хозяева заводов через своих пособников. Мы были вынуждены охранять заводы, их продукцию и обеспечивать нормальную работу. В этом деле нам большую помощь оказали рабочие. В 1921 году прошла большая демобилизация. Из нашей бригады был сформирован 12-й башкирский кавалерийский полк. Я не считал себя подготовленным для командования бригадой в мирное время и попросил назначить меня командиром башкирского полка. Примаков согласился. Я не думал, что и после войны останусь в армии. Считал, что в мирное время найдутся командиры, более грамотные, знающие военное дело лучше, чем я, но волею партии я остался в кадрах, служу до сих пор. Башкирской бригадой в годы войны было проведено много удачных боёв против белогвардейцев и интервентов. И не только против войск Колчака и Панского помещичьей Польши, но также против петлюровских и других банд. Много башкир отдали свою жизнь за дело революции. Среди них было множество отважных, преданных советской власти красноармейцев и командиров, которые всегда были готовы выполнить любой приказ и не щадили свою жизнь, отстаивая дело Ленина. К сожалению, я не вел тогда записи и забыл имена и фамилии многих отважных людей, но некоторые имена врезались в мою память, это исключительно смелый Инициативный командир 27-го кавалерийского полка Файзулин Хусемиддин Шаронович. Командир первого кавалерийского полка Ашранов неторопливый, расчетливый и отважный, также пользовавшийся всеобщим уважением. Командир полка Муртазин Ибрагим погиб смертью храбрых еще до моего прибытия в бригаду. Но был мне знаком так, как будто я с ним встречался. Столько я слышал хорошего о нем от многих башкир. Отважным воином был Гасапов Усман, волевой, честный и боевой командир. Отличной репутацией пользовались политработники, комиссар бригады Кузьминский, комиссары полка Кучаев и комолов Гали. Вся бригада хорошо знала фамилии своих отважных командиров, эскадронов Ишмуратова, Занечурина, Казнобаева и Гафурова. А сколько еще было людей, фамилий которых я не могу припомнить.